Это уже превратилось у Спенсера Эшби в манию. Он сам сознает всю унизительность такого положения. Кроме того, унизительно видеть, как хитрит Кристина. Она все поняла, это ясно. И ее, и его уловки шиты белыми нитками. Почему, стоит ей уйти в магазин или еще куда-нибудь, на него нападает желание выбраться из-за кутка, подобно тому, как зверек выскакивает из норки? Неужели, когда дом вокруг его логова пуст, чувство безопасности покидает его? Он как будто боится, что на него нападут врасплох, и он не увидит, откуда грозит опасность. На самом деле ничего подобного нет, просто нервы шалят. Но когда он один, ему все-таки спокойнее в гостиной, откуда видна аллея. Спенсер облюбовал себе место у камина и по утрам складывает там поленье, словно ему все время зябко. Услышав шум машины, подходит к окну, становится так, чтобы его не было видно, надеясь рассмотреть лицо Кристины, пока она еще не успела приготовиться. От нее тоже не укрылось, что он следит за ней. Слишком уж естественный, слишком уж беззаботный у нее вид, когда она выходит из машины, поднимается по ступенькам. Он надеется, что рано или поздно она выдаст себя какой-нибудь вспышкой. Остается думать, что она относится к нему как к больному. Или знает больше, чем говорит о том, что против него затевается. Он не страдает манией преследования. У него нет навязчивых идей, просто он начинает кое-что понимать. Еще в субботу утром у него появились подозрения против нее. Она как раз вернулась из магазина. Дорога была очень скользкая, поэтому он высматривал ее в окно. Впервые. По крайней мере, осознанно впервые. Спенсер подумал, что надо бы выйти и помочь ей донести покупки. Она еще не заметила его и не знала, что он здесь, потому что это было впервые. Закрывая машину, она вдруг уставилась на дом на какую-то точку возле дверей, И Эшби показалось, что Кристина как-то вздрогнула, побледнела и на мгновение замерла, словно пытаясь взять себя в руки. Потом она подняла взгляд и увидела мужа. На губах у нее тотчас проступила какая-то машинальная улыбка, и с этой улыбкой она вошла в дом. — Что ты увидела? — Я? — Да, ты. — Когда? — В сию минуту, когда смотрела на дом. «Что я могла увидеть? Тебе что-нибудь сказали?» «Да нет, с какой стати? Кто и что мог мне сказать?» «Ты вроде бы удивилась, даже вздрогнула». «От холода, может быть? Я включила в машине отопление, а когда открыла дверцу, стало холодно». «Это неправда. Спенсер еще раньше видел, как на то же самое место глазела служанка Кацев». Он не обратил внимания решил, что девушка загляделась на какую-нибудь приблудную кошку. Теперь это совпадение его поразило. Кристина пыталась его удержать, но он выскочил без шапки, без пальто, даже сапог не надел и чуть не поскользнулся на ступенях. И увидел. На угловом камне справа от двери, на самом виду, было выведено дегтем огромное «У». Кисть брызгалась, и от этого зрелища было еще безобразнее, злее, страшнее. «Убийца», как пишут на афишах кинотеатров. Вот что это значило. Накануне, то есть в пятницу, старый мистер Холлоуэй, начальник полиции округа, сделал одно открытие. Во второй половине дня он уже во второй раз заглянул к Эшби, как бы по дороге, и посидел немного в гостиной, разглагольствуя «все больше не о деле», а о погоде, да, о поезде, потерпевшем накануне крушения в штате Мичиган. Потом он встал и, вздохнув, сказал «Пожалуй, загляну еще на несколько минут к мисс Шерман, если позволите. Это у меня как навязчивая идея, не правда ли? Мне все кажется, что я наткнусь на улику, мимо которой мы до сих пор проходили». Он просидел там долго, молча и, по-видимому, неподвижно, поскольку из комнаты не доносилось ни звука. В конце концов Эшби вернулся к себе в закуток. Кристина гладила в кухне. Повсюду в доме горел свет. С тех пор, как Спенсер приехал из школы, он не притрагивался ни к токарному станку, ни к верстаку, на котором столярничал. Раньше он мечтал о нескольких свободных днях, чтобы приняться за какую-нибудь трудоемкую вещь, а теперь, когда с утра до вечера нечем заняться, ему это и в голову не приходит. Вся его деятельность свелась к тому, что он стал прибирать на полках и в ящиках. Кроме того, он начал наносить на бумагу кое-какие заметки, имена. Обрывки фраз, схематические рисунки, понятные ему одному, а, может быть, он и сам их толком не понимал. У него накопилось уже несколько таких листков. Некоторые он порвал, но сперва перенес с них кое-какие записи. В дверь постучали, и он сразу крикнул «Войдите», потому что знал это мистер Холлоуэй и хотел его увидеть еще раз. По установившейся уже традиции он заранее приготовил два стакана садитесь я уж боялся вдруг вы ушли и не попрощавшись меня бы это огорчило он разлил по стаканам виски бросил лед и стал наливать содовую поглядывая на лицо старика чтобы знать когда будет довольно благодарю благодарю хватит представьте себе как это ни странно я не ошибся Мистер Холлоуэй со стаканом в руке расположился, вытянув ноги в старом кожаном кресле. Оно было такое домашнее, такое покойное, словно старые шлепанцы. Я с самого начала, сам не понимая толком почему, чувствовал, что эта история меня чем-то задевает. Помнится, я вам говорил, что, по всей видимости, мы никогда не докопаемся до разгадки». Сегодня я смотрю на дело немногим оптимистичнее, и все же по меньшей мере одну деталь я вытащил на свет Божий. Видите ли, я был совершенно уверен, что эта комната еще, так сказать, чревата открытиями. Со вздохом он извлек из жилетного кармана какой-то небольшой предмет и выложил его на стол перед хозяином дома. Он не поглядел на Спенсера, не добавил ни слова в объяснение, а уставился на свой стакан и медленно отхлебнул виски. Предмет на столе оказался ключом, одним из трех ключей дома. «Ваш ключ у вас, не так ли? У вашей жены свой ключ. Третий был у Беллы Шерман. Его-то я и нашел». — проговорил, наконец, полицейской Эшби бровью не повел. С какой стати ему беспокоиться? Скрывать ему нечего? Бояться нечего? Его смутило лишь что как старательно Холлоуэ отводит глаза. Он не понимал, как ему теперь держаться. Похоже, найденный ключ усугубляет подозрения, направленные против него. — Знаете, где я его нашел? — Вы же сказали, в спальне. Мне казалось, в прошлые разы я искал повсюду. С другой стороны, специалисты, подчиненные лейтенанта Эберла, тоже полагали, что обшарили каждый уголок. И вот только что сижу я посреди комнаты и вдруг замечаю, что на этажерке между книг всунута черная сумочка. «Вам она знакома?» «Знакома. У белы было две замшевая, та, которую вы мне сейчас показываете» наносила носила ее только на выход, и другая кожаная на каждый день. Ну, так вот, ключ лежал в черной сумочке. Эшби подумал о показаниях миссис кац Холлоуэй прочел это по его лицу. Наверняка это он и имел в виду, когда обронил. Любопытно, не правда ли? Вы забываете, что она не утверждала, будто видела, что именно Белла передала тому человеку. — Если я правильно запомнил, она только высказала предположение, что это мог быть ключ. Она даже не ручалась, что девушка была именно Беллой Шерман. — Знаю, может, то была и она, но вещь, которую она передала, никак не могла быть этим ключом. Кстати, вы знаете, с какой сумочкой Белла ходила в тот вечер? Спенсер искренне ответил, что не знает. Он и впрямь не знал. Он понимал, как это важно. Ему ничто не мешало солгать, от него не укрылось, что с тех пор, как мистер Холлоуэй вошел в закуток, он смотрит на Спенсера не так, как раньше. Во взгляде его читается сострадание. Вы убеждены, не так ли, что не открывали ей дверь, когда она вернулась около половины десятого якобы из кино? — Я не выходил из этой комнаты. Я удивился, когда заметил ее на верхней ступеньке лестницы. Она была в пальто и в берете. Значит, почти наверняка сумочка была при ней. Возможно. Другую сумочку обнаружили на самом виду, на столе у нее в комнате. Поэтому возникало предположение, что девушка брала именно ее. А поскольку в той сумочке ключа не было, из этого сделали вывод, что предположение мессис Катс соответствует истине. Из этого исходили и в дальнейших рассуждениях. «Ну а теперь мы явно в чем-то ошиблись. Грязная история, мистер Эшби, прискорбная история. И для моего и для вашего спокойствия было бы лучше, если бы ничего этого не было». — А еще я думаю, что лучше бы мне не находить этот ключ. Не знаю пока, куда он нас заведет, но предвижу, что люди пустятся судить и редить на свой лад. Раз ключ был в доме, значит, Белла сама открыла дверь убийцы. Разве это более странно, чем передать ему ключ на пороге? — Понимаю вашу точку зрения, но увидите, люди рассудят по-иному. Потом Холловой ушел. Казалось, он был собой недоволен. Должно быть, буква «У» появилась на стене ночью, еще до того, как газеты сообщили о ключе.